«Введение» – движение искусств и ремесел «Арнуво». Индустриализация формирует визуальную культуру. Еще до наступления XX века мир уже пережил огромные изменения. Промышленная революция, начавшаяся в середине XVIII века в Англии и весь XIX век, продолжавшаяся в Европе и США, изменила буквально все – Способы производства, путешествий, общения, появление машин сделало возможным массовое производство, товары стали более доступными и недорогими. Кроме того, появились новые рабочие места в растущих городах, ставших промышленными центрами. Люди уходили с ферм и из деревень, чтобы работать в городе. Миграция населения, индустриализация, средства массовой информации – все это сформировало визуальную культуру и художников, и дизайнеров, создавших ее, и задало направление развития на десятилетия вперед. С ростом городов самым эффективным способом общения с потребителями на улицах стали плакаты. Благодаря паровым печатным станкам плакаты, книги, газеты и журналы стали выпускаться намного быстрее и большими тиражами, чем при ручном наборе. Печатные материалы перестали быть драгоценными вещами ручной работы, доступными только богатым. Рабочий класс тоже получил к ним доступ. Все более широкое распространение получало образование, грамотность населения росла, все это поспособствовало развитию печатного общения. Впрочем, не всем нравилось массовое производство и эффективность. Уильям Моррис отказался от машинной эстетики и основал в Англии в 80-х годах XIX века движение искусств и ремесел. Цель движения была объединить эстетическое совершенство и традиционные ремесла. Моррис был не просто против машин, он выступал против посредственности. Большинство товаров массового производства были низкокачественными и шаблонными. Моррис основал издательство «Келмскотт Пресс» и издавал собственные книги с детализированными, гравированными полями и декором, набранные шрифтами, вдохновленными эстетикой XV века. Однако в то время частная книгопечатня без механизации выжить не могла. Книги Келмскота, на которые уходило очень много ручного труда, были невероятно дороги и недоступны большинству населения. Тем не менее, движение оказало определенное влияние. Декоративные формы, вдохновленные красотой природы и растений, стали важной частью арнуво. В Париже процветало плакатное искусство, причем не только для рекламы. Плакаты коллекционировали. Художники искали возможности для создания произведений, рекламирующих товары и развлечения. Жюль ш е р е которого часто называют отцом современного плаката, объединил искусство и производство. Он не только сам рисовал плакаты и афиши, но еще и з о б р е л способ их тиражирования. Техника печати поверх изображения, разработанная Шере, добавляла к его ярким рисункам текстуру, пятна и царапины. На Шере и других европейских художников повлияла асимметричная простота и тусклые цвета японских ксилографий, которые попали в Европу, когда Япония в середине XIX века начала торговать с западными странами. Шере создал собственный характерный стиль с использованием женских фигур и ш р и ф т о в написанных от руки. Женщины на его плакатах обычно были оживленными и наслаждались жизнью, танцевали, пили и курили, в то время такое считалось необычным. За ним последовали такие художники, как соотечественник-француз Анри де Тулус Латрек и итальянец Леонетто Капьелло. Родившийся в Чехии Альфонс Муха работал в Париже. Он стал воплощением движения «Арнуво» – нового искусства. Тусклые цвета, интересные шрифты и стилизованные органические формы. К этому он добавлял тщательно выписанные мозаичные фоны и часто изображал женщин с длинными струящимися волосами. Актриса Сара Бернар, посчитав, что муха изобразил ее так хорошо, как не удалось ни одному другому художнику, подписала с ним эксклюзивный контракт на дизайн плакатов, театральных декораций и костюмов. В Англии иллюстратор Обри Бёрдслей упростил природные объекты, он стал известен своими черно-белыми изображениями, тяжелыми абрисами и искаженными формами тел. Бёрдслей отделял и з о б р а ж е н и е от текста, обычно располагая буквы в разных сегментах изображения, А вот художники Джеймс Прайд и Уильям Николсон, свояки, работавшие под псевдонимом Беггарстаффы, интегрировали буквы прямо в композиции. Их иллюстрации, сделанные на цветной бумаге, часто оставались незаконченными, и зрителям как бы предлагалось самостоятельно завершить изображение в уме. Долго, впрочем, Беггарстаффы вместе не проработали. Их произведения получили признание в художественных кругах, но вот денег им заработать не удалось. Уилл Брэдли познакомил с Арнуво Соединенные Штаты Америки. В дизайне его плакатов, книг и журналов, многие из которых он издал в собственной типографии «Уэйсайд Пресс» в Спрингфилде, штат Массачусетс, видно влияние Обри Бёрдслия и Уильяма Морриса. Но вот манеру исполнения он разработал собственную, объединил изображение и текст воедино. В Германии арнуво было известно под названием «Югенстиль» – «Молодой стиль». Немецкие художники и дизайнеры экспериментировали с этим стилем, но затем уходили во что-то другое. Петер Беренс поначалу вдохновлялся французским арнуво, но в начале XX века перестал украшать свои работы орнаментами. Беренс и другие дизайнеры стали уходить от растительных мотивов в сторону геометрической логики и порядка. Переход к геометрическим формам наметился и у членов Венского Сецессиона в Австрии, в частности у Густава Клинта и к о л о м а н а Мозера. Печатные материалы, плакаты, книги, периодические издания становились все более простыми и структурированными, когда в начале прошлого века по Европе распространился модернизм. Вскоре художники и ремесленники, занимавшиеся созданием печатных материалов, получили новое наименование своей профессии. графические дизайнеры.